Глава 1415. Гена Площадь Бога. «Разве этот кулон не является геноядром, которое оставил Бог? Неужели его силы недостаточно, чтобы открыть гроб?» — спросил Хан Сень у существа. Юноша уже перестал удивляться тому, что оно умеет говорить. Кошка с девятью жизнями прищурилась и ответила. «Эта вещь не является геноядром». Если бы она была у бога, то он, конечно же, смог бы открыть гроб, но ты не бог. Поэтому то, что ты не можешь его открыть, вполне нормально. После этих слов красный свет, исходящий от кулона, начал тускнеть, а затем вовсе погас. Хан Сень решил, что эта кошка с девятью жизнями смогла повлиять на кулон, чтобы юноша смог победить мистера Ли. Спустя немного времени парень спросил. Неужели нет никакого способа открыть этот гроб? Кошка с девятью жизнями холодно ответила. «Вы вдвоем наследники хозяина этого убежища. Однако с его кровью что-то не так. Он не смог увидеть хозяина. Несмотря на то, что он смог спрятаться в гробу, ему все равно не хватит силы, чтобы стать богом». Существо оказалось довольно разговорчивым. Оно продолжало. «Кроме того, «Использование гроба для того, чтобы стать богом, может не очень хорошо закончиться». «Почему?» – спросил хансень «Кошка с девятью жизнями запрыгнула на крышку гроба и заняла такое же положение, как и в тот момент, когда Хан Сень впервые ее увидел, а затем ответила. Я обещала охранять это убежище, пока не придет наследник бога. Теперь моя задача выполнена, мне не обязательно оставаться здесь». Затем кошка с девятью жизнями посмотрела на крышку гроба и на то, что было вокруг нее, а потом сказала «Я очень долго спала на этом месте, мне непривычно спать где-то в другом месте». Затем существо снова запрыгнуло на голову Хан Сеню. казалось, что у него появилась красная меховая шапка. «Пошли, какое-то время я буду с тобой», — уверенно заявила кошка с девятью жизнями. Хан Сень понимал, что существо очень сильное, раз его попросили охранять это убежище, поэтому юноша считал, что лучше с ним оставаться в хороших отношениях и по возможности сделать его своим компаньоном. Если мы уйдем прямо сейчас, то у нас могут возникнуть проблемы, Хан Сень рассказал о внешнем небесном убежище и о святом убежище, а также об их миссии. Эти два убежища Существовали еще тогда, когда бог был здесь, но они ничего не смогли сделать. Они хорошо придумали, что в это убежище могут войти только люди. Но, думаю, никто из них даже не подозревал, что ты можешь оказаться наследником». На морде кошки с девятью жизнями появилось презрение. «То, что хозяин этого убежища был таким могущественным, дает мне возможность почувствовать, что я в относительной безопасности». «Почему бы нам их не уничтожить?» — предложил Хан Сень. Но кошка с девятью жизнями закатила глаза и ответила. «У меня нет такой силы, чтобы я уничтожила эти два убежища, а ты не можешь раскрыть истинную силу гена Площади Бога. Но я уверена, что мы найдем способ их обойти». «Ну, раз так, то не обращай внимания». Хан Сень сделал небольшую паузу, а затем сказал. «Мы уйдем в любом случае». «Если тебе есть что взять с собой, то пора собирать вещи». Кошку с девятью жизнями позабавили его слова. Она уловила, что юноша пытался скрыть свою жадность, поэтому существо сказала: « «Даже не думай брать отсюда какие-то вещи. Ты не должен ничего выносить из этого места. Если ты это сделаешь, то заклинание, которое защищает это убежище, будет нарушено, и тогда любой сможет сюда зайти». однако, когда ты станешь таким же сильным, как император, то сможешь вернуться и станешь хозяином этого места». «Но мистер Ли уже здесь», — сказал Хан Сень. «Он в гробу, а это целое убежище. В любом случае, тебе принадлежит гена Площадь Бога. Кроме того, у меня есть подозрение, что мистер Ли пробудет в той каменной клетке не менее тысячи лет», ответила кошка с девятью жизнями. Услышав это, Хан Сень обрадовался и сказал, «Если так, то мне нечего бояться. За это время я успею сто раз стать богом. Думаю, что мне вовсе не стоит об этом думать». Конечно, Хан Сень сожалел о том, что не может ничего взять, но зато теперь у него было ядро от сутры кровавого пульса и кошка с девятью жизнями. В итоге парень решил, что это значимое приобретение и остался доволен. Хан Сень пока не знал, как использовать настоящую кровь и какую она может принести пользу. Это напоминало новорожденного ребенка, который пока еще не мог показать, на что он способен. Нужно было время. Но многое зависело и от самого гена ядра. Некоторые просто были не особо хорошими. Сколько бы вы ни тратили сил на их улучшение, вы все равно не смогли бы многого достичь. Юноша и существо начали выходить из убежища, пробираясь сквозь густой туман. Хан сенью казалось, что кошка знает, куда идти, поэтому он решил последовать за ней. «Кстати, как тебя называть?» — спросил Хан Сень. «Можешь называть меня Богиня-кошка», — ответило существо. «Я не могу кое-что понять. Если мы были наследниками хозяина, то почему остальные члены группы были вынуждены умереть?» «Кроме мистера Ли, остальные должны же были увидеть тень хозяина?» – спросил Хан Сень. Богиня-кошка будто усмехнулась и ответила. «Это убежище существовало еще до того, как его занял нынешний бог. Это старинное место, оно пережило суровые времена. Других настигла жестокая судьба, но лучше не задумываться над этим. Если бы ты не практиковал нужные навыки, то ты был бы одним из них». Кроме того, если бы ты их не знал, то не смог бы увидеть тень. В полдень Хан Сень покинул убежище. Когда Юймяу, Юйсюань и богиня увидели, что кто-то выходит из ворот, они встали. Они увидели Хан Сеня. Он был единственным, кто вышел из этого убежища. Они сразу примерно догадались, что там произошло. Однако были сильно удивлены, так как смог выжить только тот человек, у которого было бронзовое ядро Кроме того, казалось, что они не обратили внимания на богиню-кошку. Или, возможно, для них она была невидимой? «Что произошло внутри? Ты должен все нам рассказать!» Богиня сразу спросила у хан Сеня. Глава 1416. Вызов. «Нет, нет, в этом нет необходимости». «Ты можешь рассказать нам потом, когда мы вернемся», — сказала Юймяо, подойдя к Хан Сеню. «Прости, мы же договорились, что будем делиться всей информацией. Это была совместная миссия. Мы должны работать вместе». Как только богиня услышала ее слова, у нее тут же исказилось лицо. «Наша совместная работа завершена. Юйсюань, забери его, хорошо?» — холодно сказала Юймяо. Я не позволю вам уйти просто так. Богиня знала, что может начаться сражение, если выживет только один человек. Совместная работа была просто показательным действием. Хансень подготовил даже речь о том, что он обнаружил, однако ему не дали возможности начать говорить. Юй Сюань довольно быстро потащил Хансеня. Очень быстро вокруг начался хаос. так как столкнулись существа и духи из внешнего небесного убежища и святого убежища. Юй-Сюань призвал корабль, и они вместе с Хан-Сенем отправились в безопасное место. Вскоре они оказались возле огромного, старинного, грандиозного убежища. Они добрались туда на невероятной скорости. «Тебе нужно рассказать нам о том, что происходило в убежище, с самого начала и до конца». «Расскажи все, и получишь дополнительную награду». Юй Сюань опасался, что Хан Сень, как и прошлое выжившие, может вскоре умереть, поэтому хотел, чтобы тот побыстрее все рассказал. Юй Сюань быстро собрал небольшую группу, и Хан Сень начал рассказывать. Он избегал некоторые моменты, вместо них юноша либо что-то придумывал, либо вовсе ничего об этом не говорил, но в целом он рассказал почти все, что там действительно происходило». Хан Сень описал башню и рассказал о том, как мужчина умер после того, как прочитал ту надпись. Также он рассказал о стене судьбы, о стае волков, которая их встретила. Юноша даже рассказал о гробе и о том, как погибли все члены группы. Однако были некоторые вещи, о которых Хан Сень не стал упоминать. Он промолчал о том, что именно он открыл стену судьбы, Не сказал, что мистер Ли был лидером Кровавого Легиона, и не сказал, что встретил кошку с девятью жизнями. После того, как Хан Сень все им рассказал, у духа, сидящего возле Юй Сюань, во лбу открылся третий глаз. Он уставился на юношу, и тот ощутил, что этот дух проник в его сознание. «Черт! Они решили прочитать мои воспоминания, чтобы узнать, говорил ли я правду или обманул их». Хан Сень был шокирован, так как не ожидал ничего подобного. Однако богиня-кошка прошептала ему на ухо. «Закрой глаза и не сопротивляйся. Просто притворись, что тебе больно, а я совсем разберусь». Хан Сень закрыл глаза и немного скривился, сделав вид, что ему больно. Вскоре это все закончилось. Дух закрыл третий глаз и, повернувшись к остальным, сказал. «Он не обманывал». «Все, что он говорил, это правда. Тогда получается, что нас снова постигла неудача, или можно сказать, что все наши усилия были напрасными. Как гроб мог быть пустым, черт?» Юйсюань глубоко вздохнул. Хан Сень продолжал стоять перед ними с рассеянным взглядом. Заметив это, Юйсюань спросил у духа. «Что с ним?» Дух ответил. «Мой глаз правды повредил его воспоминания». С его разумом могут быть некоторые проблемы. Если повезет, то он не станет умственно отсталым, но, скорее всего, его воспоминания будут стерты. «Думаю, что если он потеряет память, это будет даже хорошо. Мы не можем допустить, чтобы все то, что он узнал, стало известно другим», — сказал Юй Сюань. К счастью, после всего этого разум Хан Сеня не пострадал, хотя его IQ немного снизился, но спустя пару дней все восстановилось». Правда, юноша почти забыл о том, что произошло в последнее время. Затем Юй Сюань дал Хан Сеню еще гена плодов и попросил духа провести его домой. Они не стали убивать юношу, так как были уверены, что он обо всем забыл. Также они опасались, что в будущем люди не станут им помогать, если они будут убивать тех, кто выполнил их задание. «Когда я стану императором, то сожгу их дотла». «Они все отвратительные», — сказал сам себе Хан Сень, вернувшись в убежище теней. После он сразу же отправился в Альянс. Парень не хотел, чтобы его кто-то нашел. Но Хан Сень решил, что когда он снова отправится на охоту, то будет использовать режим супертела короля духа. В таком случае, даже если кто-то из внешнего небесного убежища его увидит, они не смогут его узнать. После того, как Хан Сень съел все полученные геноплоды, он смог собрать максимальное количество священных очков. У него еще даже осталось 10 плодов. Но парню до сих пор были нужны мутантные очки. Правда, теперь ему было несложно убивать существ-мутантов. Хансень решил войти в хранилище ядер, используя свое кристаллическое яйцо. но он не встретил ни одного существа, которое захотело бы с ним сразиться. Юноше это показалось немного странным. «Я думал, что мне обязательно нужно сражаться хотя бы раз в месяц. Но почему мне никто не бросил вызов?» – спросил Хансень у каменного мужчины. Ему тут же ответили. «Нет претендентов». Хансень задал вопрос еще раз, но получил такой же ответ. Затем юноша немного изменил формулировку вопроса, однако ответ не изменился. Из-за того, что Хан Сень убил своего соперника, никто не хотел с ним сражаться. Все были напуганы и не хотели рисковать своими жизнями. Он, не колеблясь, убил бога Черной горы, поэтому никто не решался попробовать с ним сразиться. Даже духи, которые могли спокойно возрождаться, не решались бросить ему вызов. Они опасались, что незнакомец может уничтожить их камни духа. «Раз так я могу бросить им вызов?» — спросил Хан Сень. Когда он увидел гена ядра из святого убежища и внешнего небесного убежища, юноша начал злиться. «Ты можешь, но ты находишься на первом месте. Ты не получишь никакой выгоды, если выиграешь у кого-то, кто слабее тебя», — ответил каменный мужчина. В таблице лидеров одно генное ядро из Святого убежища светилось, а это значило, что его владелец готов к сражению. Хансень, не раздумывая, бросил ему вызов. Однако через секунду его приглашение отклонили. Я подумал, что могу ему бросить вызов, как ты и сказал. Хансень снова обратился к каменному человеку, он получил такой ответ: "Ты можешь но если соперник уже достиг определенного ранга, то он может отказаться. Слова каменного человека разочаровали хан Сеня, однако он услышал сообщение «Бронзовое ядро призрачный глаз девятого уровня, бросил тебе вызов». Глава 1417 «Сначала покажи». Когда Хан Сень узнал, что призрачный глаз не был из святого убежища или внешнего небесного убежища, то разочаровался. Но он был вынужден принять этот вызов, чтобы выполнить свое обязательство. Приняв вызов, юноша пошел навстречу к своему сопернику. Вскоре Хан Сень увидел пантеру с тремя глазами, а ее шерсть была черной, как смоль. Пантера не стала долго раздумывать и сразу бросилась вперед. Однако она не была настроена враждебно. Как только существо приблизилось к Хан Сенью, оно быстро заговорило. «Я здесь не для того, чтобы сражаться. Подожди, я хочу обсудить с тобой условия соглашения, которые мы могли бы с тобой заключить. Я не хочу сейчас сражаться». Хан Сень решил, что у него появилась возможность убить еще одного детеныша суперсущества, но, услышав эти слова, он был озадачен. Юноша вовсе не ожидал такого. «Соглашение?» «Какое соглашение?» — спросил Хан Сень, рассматривая Пантеру. «Ты находишься на первом месте. Твое геноядро уже получило девять усилений, поэтому тебе бессмысленно занимать это положение. Если ты сдашься, а я смогу занять первое место, то я дам тебе все, что ты захочешь». Пантера говорила очень быстро, так как опасалась, что ее могут убить. Существо прекрасно понимало, что не сможет выиграть у Хан Сеня, поэтому изо всех сил пыталось купить первое место у своего соперника. «Давай определимся, что именно ты можешь предложить». Хан Сень был не против заключить подобную сделку, но только если цена будет достойной, иначе он может просто убить эту пантеру. Несмотря на то, что они еще ничего не заключили, существо было счастливо. Оно боялось, что его не станут даже слушать, а просто убьют. «Стоимость не имеет значения. Мы заплатим столько, сколько ты захочешь. Убежище-чистилище — это фантастическое место. Думаю, ты знаешь о нем. Назови цену, и мы тебя не разочаруем», — ответила Пантера. «А что может предложить убежище-чистилище?» Хан Сень все равно хотел услышать ответ на этот вопрос. В его глазах Пантера была ребенком богатого папочки — который был готов заплатить сколько угодно, чтобы продвинуть свое дитя по лестнице. «Много чего. Ты можешь получить килограмм травы, призрачный глаз, адский огонь. Ты же знаешь, что это хорошие вещи». Пантера озвучила еще какие-то названия, но для Хансеня все они были странными, и он никогда их раньше не слышал. «А что насчет геноплодов, которые приносят супер-очки гена?» – спросил Хансень. «Нет, но у нас есть суперпризрачное дерево. Его плоды могут принести детенышей суперсуществ. Это намного лучше», — ответила Пантера. «В фантастическом убежище нет плодов. Что ты мне рассказываешь? Хан Сень не поверил существу. Пантера немного съежилась, затем сказала. У нас были такие, но недавно эти геноплоды собрали и съели». «Тогда что насчет супергена ядер?» — спросил Хан Сень. Существо стало взволнованным и ответило. «Чтобы их получить, разве не нужно убивать императоров или суперсуществ?» «Я уважаю тебя, сэр, но даже если бы в убежище-чистилище такое было, то они не отдали бы его в такой сделке». Существо улыбнулось. Похоже, ему стало неловко. Затем оно продолжило. «Но у нас есть для торговли драгоценные гены ядра». Конечно, Хансень понимал, что ему никто не отдаст супергены ядра, но все равно решил спросить. "Драгоценные гены ядра? Так, подумаю. Нет, они бесполезны". Хан Сень сделал вид, что сильно разочарован, а затем спросил: "Но ради интереса, расскажи, эти драгоценные гены ядра обладают какими-то дополнительными свойствами или дополнительной силой?" На самом деле Хан Сень был не против получить такое ядро. К тому же ему не было смысла оставаться на первом месте, да и снова на нем оказаться будет несложно. Поэтому юноша был не против на время обменять первое место на что-то полезное. Пантера тут же ответила. «О, их силы невероятны, тебе будет очень трудно найти что-то похожее. Я обещаю, если ты примешь одно из них, то не будешь разочарован». Затем существо призвало геноядро, чтобы Хан Сень смог на него посмотреть. К сожалению, из определенных правил этого места Пантера не могла продемонстрировать его силу, но Хансень мог его рассмотреть. Однако это ничем не помогло. В принципе, оно выглядело вовсе непримечательным. Хан Сень видел, что это похоже на синюю драгоценность, но понятия не имел, на что способно это геноядро. Но Пантера начала объяснять, на что оно способно. «Это ядро с элементом темноты, призрачная броня. Она обладает высокой защитой от элементов, но тебе нужно использовать его, чтобы увидеть, как это выглядит». Хансей не мог только представить, какую пользу приносила эта броня. «Ее можно было использовать только в определенной ситуации». Хотя она хорошо защищала от воздействия различных элементов, но была бесполезной от физических атак. Также для юноши был важен внешний вид, но пока он находился в хранилище гена ядер, то не мог ее примерять. "А можешь рассказать еще о том дереве, о котором ты уже говорила?" спросил Хансень. Пантера призвала семя и сказала: "Я не могу призвать сюда само дерево, но я могу дать тебе семя. Вот, возьми его." «Очень мило. Пантера, думаю, ты хорошее существо. Когда Хан Сень взял семя, то сразу ощутил его мощную жизненную силу. Спасибо. К тому же ты должен это ощутить». Затем Пантера передала юноше ядро призрачную броню. Получив геноядро, Хан Сень убедился, что оно выглядит так, как ему описали. Это было темное, драгоценное ядро. «Я могу отдать тебе первое место». «Но после того, как ты получишь усиление, ты должна будешь снова бросить мне вызов и вернуть мне это место», — заявил Хан Сень. «Без проблем», — ответила Пантера. «Поздравляю, ты получила первое место в хранилище гена ядер среди бронзовых гена ядер», — прищурившись, сказал Хан Сень. «Спасибо, сэр. Было видно, что Пантера изо всех сил пытается сдержать свое волнение и радость». «Если ты еще захочешь заключить какое-то соглашение, то найди меня». После этого Хан Сень махнул ей рукой и покинул хранилище Гена Ядер. После этого юноша оказался на втором месте. На первом месте находилось Гена Ядро Призрачный Глаз. Хансень взглянул на свое яйцо и убедился, что девять усилений никуда не делись. Оно было таким, как прежде». Вернувшись в убежище, Хансень облачился в новую броню и попробовал использовать элементы темноты. Сначала тело юноши окутал синий плащ, который через мгновение стал похож на голографическую броню, окружившую его тело. Броня соответствовала своему названию. Она не была массивной, и Хансень стал похож на прозрачного фантома. Глава 1418. Сначала возвращения Учитывая ситуацию, это получилась неплохая сделка. После того, как Хан Сень немного испытал броню, она ему очень понравилась. Ее свойства были как раз такими, как парню были нужны. Броня помогала маскировать того, кто был ею окутан, и, соответственно, усиливала защиту. Кроме того, броню от гена ядра можно было использовать одновременно с броней от души существа. «Мне нужно побыстрее снова оказаться на первом месте. Может, кто-то еще захочет предложить мне подобную сделку?» — подумал хансень. Но перед тем, как это сделать, юноша решил посадить полученное семя. Хан Сень использовал одну каплю жизненной воды от черного кристалла. После того, как он капнул ее на то место, где посадил семя, вскоре появился росток. Дерево начало расти довольно быстро. Одна его капля заменяла год роста, и юноше стало интересно, сколько понадобится времени, чтобы на этом дереве созрели плоды. На следующий день Хан Сень снова зашел в хранилище гена ядер и бросил вызов призрачному глазу. Однако пантера его отклонила. Она сказала... «Чтобы оказаться на первом месте, я отдала тебе семя. Почему я должна так быстро возвращать его тебе?» На самом деле, Пантера не собиралась возвращать его Хан Сеню. Существо даже договорилось с одним духом о том, чтобы позже передать ему это первое место. Затем Пантера получила другой вызов, который тут же приняла. Это был дух, который был готов купить себе первое место». а он был подобен толстому кошельку, поэтому пантера должна была уйти с большой платой, которая могла покрыть те потери, полученные при торговле с Хан Сенем. Но Хан Сень даже не стал злиться на существо, он просто рассмеялся и сказал «Если ты думаешь, что сможешь всегда избегать меня, просто отказываясь от моих вызовов, то ты просто маленькая тупая дурочка». После этого юноша вышел из хранилища, и решил заново зайти, но теперь он собирался использовать геноядро «настоящую кровь». Когда он зашел второй раз, то для теста Хан Сень отдал «настоящую кровь». Когда формировалось это геноядро, то оно поглотило 20% от кристалла, а это было вдвое больше, чем поглотили прошлые ядра, поэтому Хан Сень надеялся, что оно будет более мощным, чем все остальные. Каменный человек снова открыл свой третий глаз и начал сканировать настоящую кровь. Цифры, как и в прошлый раз, сначала были заоблачными. В это же время Пантера разговаривала с духом с рыжими волосами. «Итак, ты встречалась с владельцем кристаллического яйца. Какие силы он использовал в сражении?» — спросил дух с рыжими волосами. Пантера изобразила что-то похожее на улыбку и ответила «На самом деле мы не сражались. Чтобы оказаться на первом месте, я потратила целое состояние, но я даже не увидела его геноядро». «Ты можешь сказать, кто он, дух или существо?» — снова спросил дух. Пантера ответила. «Нет, он весь был окутан темным туманом. Я не смогла его рассмотреть. Но если бы я что-то такое узнала, то устроила бы аукцион за информацию». Дух кивнул. Он подумал о том, что если бы он обладал такой информацией, то поступил бы так же, как сказала пантера. Кроме того, такая информация могла быть страховкой жизни. «Предметы, о которых мы договорились, здесь. Забирай их и проигрывай», — сказал дух и призвал все то, о чем они говорили во время заключения сделки. В глазах существа вспыхнула жадность — То, что ей сейчас принесли, было намного дороже, чем то, что она отдала Хан Сеню. Вещи действительно были очень хорошими. Но когда Пантера двинулась вперед, чтобы все забрать, таблица лидеров ярко засветилась. Два соперника замерли на месте. Они еще не завершили поединок, поэтому в таблице еще не должны были произойти изменения. Но они произошли. Неожиданно Пантера оказалась на втором месте. А первое место заняло новое ядро, которое называлось «Настоящая кровь». Пантера была шокирована. Она знала, что ядро духа с рыжими волосами называется по-другому, поэтому не могла понять, что произошло. «Ты уже на первом месте?» На всякий случай решила спросить Пантеру духа, стоящего перед ней. «Как ты посмела? Что происходит? Ты что, хотела меня обмануть ради всех этих вещей?» Дух с рыжими волосами был в ярости и ударил кулаком по существу. Однако пантера была намного слабее духа, поэтому она не хотела сражаться, а попыталась объяснить ситуацию. «Я никогда не стала бы тебя обманывать из-за этих вещей. Посмотри, я ничего не трогала, но я не знала, что такое может произойти». Дух Красный Бог понимал, что она говорит правду. Оставаться на первом месте действительно было глупо, если за него можно было получить такие ценные товары. Просто их сделка проходила не в очень хорошее время. Он нанес удар, наверное, больше для того, чтобы выпустить свой гнев, ведь дух только что чуть не отдал просто так целое состояние. После мощного удара Пантера начала кашлять кровью и хриплым голосом сказала Я поняла, похоже это новый ген ядро сразу заняло первое место. Еще одно, почти сразу после появления кристаллического яйца, а кто на этот раз его владелец? Лицо духа красного бога исказилось, но похоже, что это было правдой. Пантера была расстроена и рухнула на землю. Она могла получить невероятное богатство, но теперь ничего не могла забрать. Существо получило только сильный удар. Это ужасно, почему именно сейчас появилось это геное ядро и заняло первое место очень неподходящее время, пантера была на грани того, чтобы разрыдаться. Глава 1419 Возвращение духов. Когда геное ядро настоящая кровь оказалась на первом месте, снова все четвертое святилище начало об этом говорить что происходит в последнее время еще одно гены ядро после прохождения теста смогло занять первое место то кто может создавать такие мощные гены ядра такое чувство что в четвертом святилище грядут большие пугающие перемены когда эти силы возрастут, то мы увидим как святилище перевернется с ног на голову интересно Кристаллическое яйцо сильнее или нет? Или теперь настоящая кровь лидер? Я думаю, что настоящая кровь сильнее, иначе оно не обогнало бы кристаллическое яйцо. А кристаллическое яйцо недавно специально проиграло призрачному глазу, поэтому сейчас оно занимает более низкую позицию. Ты же знаешь, что кристаллическое яйцо уничтожило колесо сердца одним ударом. «Это очень страшно. Все вокруг такие сильные. Да как дальше жить-то?» «Больше всего нужно переживать святому убежищу и внешнему небесному убежищу. Когда эти две силы станут намного мощнее, они могут оказаться на линии огня». «Интересно, а может ли одно существо управлять всем четвертым святилищем?» Ха -ха, «Это невозможно. Я никогда не слышал ничего подобного». «А ты раньше слышал, чтобы после теста гена ядро оказывалось сразу на первом месте, а сейчас таких целых два, поэтому трудно что-то говорить?» «Да, об этом даже страшно думать. Да интересно, кто ими обладает, духи или существа?» Все четвертое святилище говорило о настоящей крови. Владельцы суперубежищ снова пытались найти его хозяина, но у них ничего не получалось. Однако после того, как настоящая кровь заняло первое место, никто не решался бросить ему вызов. После того, что произошло с богом Черной горы, никто не хотел действовать безрассудно. Ведь это ядро также смогло перепрыгнуть через все позиции и сразу занять первое место. Но так как не было ни одного соперника, желающего с ним сразиться, Хан Сеню стало скучно. В итоге он решил побыть с Джи Ян Ран. Конечно, время от времени юноша отправлялся на охоту, используя режим супертела короля духа, чтобы собирать мутантные очки гена, но большую часть времени он проводил с Джи Ян Ран. У нее уже был большой живот, а малыш внутри действительно оказался мальчиком. Хан Сень хотел только одного – находиться рядом с ней. К этому времени парню так и не удалось создать ядро в режиме супертела короля духа. И ни одно из его генов ядер ещё не стало серебряным. Хан Сень развивался слишком быстро, и он очень мало времени уделял тренировкам. За несколько месяцев юноше удалось собрать максимальное количество мутантных очков гена. Теперь ему нужны были только суперочки гена. Однако убивать суперсуществ было очень трудно. Если он не сможет отыскать детеныша-суперсущества, то парень может оказаться в опасности, сражаясь со взрослым суперсуществом. Чтобы соответствовать по силе, Хан Сеню нужно было развивать свои геноядра, но он не стал тратить на это время. Парень проводил время в альянсе с Джи Ян Ран. В это время в третьем святилище много императоров собрались в одном убежище, чтобы кое-что обговорить. Среди них был император Небох и император разрушитель. Супершлепок мог уничтожить всё. Долгое время люди считали, что он может уничтожить не только духов, но и их камни духов. Однако это не было похоже на силы сутра сфальсифицированного неба. После того, как два духа проиграли, они больше не появлялись никому на глаза. Некоторые даже верили, что они смогли перейти в четвертое святилище. Все те, кто собрался в том убежище, были такими же сильными, как император не и император-разрушитель, которых считали самыми могущественными во всем третьем святилище. «У нас есть подтверждение тому, что человек перешел в четвертое святилище. Нам никто не может помешать вернуть небесную гору. Пришло время это сделать. Мы покажем, кто здесь хозяин», — холодным тоном заявил император-разрушитель. Затем заговорило суперсущество существо Берсерк, которое было похоже на динозавра. «У людей все еще есть верные слуги, такие как король Сицин и суперсущества. но, учитывая нашу численность, мы легко их уничтожим». «Жаль, что мы не можем найти короля, чтобы он нам помог», — сказал один из духов. «Но остались только слабые люди. С ними мы разберемся и без короля», — ответило суперсущество существо Берсерк. «Нам нужно выбрать время. Затем мы отправимся на Небесную гору и покажем людям, кто здесь хозяин», — также холодным тоном сказал император Небох. Все присутствующие громко закричали и заревели. От такого мощного звука чуть не снесло крышу. Пока все считали, что Хан Сень находится в третьем святилище, для императоров были очень плохие времена. Но теперь они узнали, что парень перешел в четвертое святилище, и поэтому решили вернуть себе Небесную гору. Небесная гора. Королева сражалась с суперсуществом, Хан Сень оставил очень много жизненных эссенций, а королеве досталось больше всего. После того, как она их поглотила, то могла самостоятельно справиться с суперсуществом, хотя ей все еще было трудно это делать». То, что королева могла убивать суперсуществ, зависело еще и от того, что женщина смогла выучить призрачный удар. В сочетании с ее супер телом, космическим колесом, королева могла сражаться с ужасными существами. Но именно это суперсущество оказалось невероятно сильным. Если бы она не обладала космическим колесом, то уже была бы убита. Хотя женщина продолжала сражаться, но было понятно, что она находится в невыгодном положении. Однако неожиданно существо перестало ее атаковать и начало убегать. Королева была в недоумении, но когда она решила посмотреть на то, что могло его напугать, женщина увидела приближающуюся огромную армию духов и существ. Также она смогла рассмотреть, что среди них был император Небог и император Разрушитель. Это был план, который объединял множество духов и существ. Похоже, что духи решили нарушить часть своей сделки. Лицо королевы мгновенно изменилось. Глава 1420. Сражение начинается. Как только королева увидела приближающуюся толпу, то сразу развернулась и побежала в убежище, в котором обитала. «А, какой сегодня хороший день! Мы только подошли к небесной горе, но уже увидели ту, которую он знает!» Император Небох увидел, как королева использовала космическое колесо, и это напомнило ему о тех способностях, которые использовал хан Сень. В итоге дух направился прямо за ней. Обычные суперсущества и другие королевские духи не смогли бы ее догнать, однако император Небог мог. Он был невероятно быстрым и очень сильным, поэтому помчался за женщиной, собираясь разрубить ее пополам. Но тело королевы вспыхнуло, а затем исчезло. Когда она снова появилась, то смогла обойти меч Небога. Призрачный удар королевы был намного лучше, чем у Хансеня. Это было благодаря ее супертелу. Она могла телепортироваться в пространстве, оставаясь целой и невредимой. Хотя меч императора не мог пройти сквозь пространство и достать до ее тела, даже после того, как девушка телепортировалась, однако королева могла манипулировать материей пространства, в котором находилась, поэтому она не получала повреждений. А вместе с небесным Го даже император-не-бог не мог навредить королеве. Даже для такого могущественного духа она была неуловимой. Когда это заметили, большинство духов и существ были потрясены. Они не могли поверить, что обычная женщина могла так искусно уклоняться. Хотя духи об этом не говорили, но они считали, что люди – это болезнь. Поэтому нужно убить их всех, чтобы не началось распространение чумы. После того, как императору Небогу пришлось преследовать королеву, его лицо быстро изменилось. Он множество раз атаковал своим мечом, однако все попытки были безрезультатными. Когда королева перемещалась в пространстве, то ощущала, где находится оружие духа, поэтому она использовала свой меч и блокировала все его атаки. Но после очередного удара ее меч был разбит, Оружие врага прорезало броню женщины и ранило кожу. Из раны потекла кровь. Однако королеву это не остановило. Она, наоборот, собралась и снова исчезла в пространстве. Девушка понимала, что может умереть на этом склоне, и она могла с этим смириться. Однако женщина не собиралась умирать до тех пор, пока не предупредит жителей убежища. Она хотела, чтобы люди вернулись в Альянс и спасли свои жизни. Королева еще не успела собрать максимальное количество супер-очков гена, а император-не-бог вскоре понял, как достать до неё. Теперь каждый его удар вызывал брызги крови, на теле королевы появлялось все больше и больше ран. Королева использовала все свои силы и продолжала бежать в свое убежище. Она стремилась добраться туда раньше, чем вражеская толпа, но спустя немного времени все ее тело было покрыто кровью, Однако женщина старалась не обращать внимания на ужасную боль и оставалась сосредоточенной и спокойной. Она использовала остатки своих сил, чтобы добежать до нужного места и предупредить остальных. Прямо за королевой снова просвистел меч. Женщина только завершила свою телепортацию, поэтому быстро поняла, что не сможет избежать удара. Она даже подумала о том, что не сможет вернуться в убежище, а эта атака будет для нее смертельной. Женщина не стала оглядываться. Вместо этого она громко закричала. «Духи пришли!» Несмотря на то, что королева находилась еще далеко от убежища, но она надеялась, что кто-то из людей сможет ее услышать и предупредит остальных. «Как бы ты ни кричала, тебя никто не сможет спасти!» холодно сказал император Небог и поднял свой меч, собираясь убить эту женщину. Неожиданно в императора Небога устремился серебряный свет. Меч остановился, это дало возможность королеве телепортироваться на несколько тысяч метров. Однако дух не собирался ее упускать, поэтому пристально следил за ее перемещением. Перед императором Небогом появилось тело. На нем была рубашка с тропическим рисунком, шорты и шлепки. Он был высоким и с гордостью встал перед духом. Также у него были солнцезащитные очки и длинные серебряные волосы. «Сам король Сицин! Неужели ты действительно останешься на их стороне и будешь помогать этим дешевым мерзким людям?» Император Небох холодно уставился на короля Сицина. Но король Сеццин с презрением посмотрел на императора и сказал. «А кто тебе сказал, что мы такие? Не говори чепуху!» Император Небог был слишком сердит и ответил «Я убью тебя! Ты предатель!» После этого дух замахнулся своим мечом на короля Сеццина. Мышцы короля Сеццина сильно напряглись, даже его броня немного раздулась, а затем он с огромной силой ударил по мечу императора Небога. «Ага. Если ты хочешь сражаться, то давай сражаться. Зачем впустую тратить время?» – выкрикнул король Сицин. После удара кожа на кулаке короля Сицина немного треснула, и из ранок потекла кровь. Однако Небог после такого удара был вынужден отступить назад. Когда другие духи это увидели, то очень удивились. Они не могли поверить, что император Небог не смог уничтожить короля Сицина. Затем вокруг короля сына начал образовываться серебряный свет, который вскоре ослепил почти всех на поле сражения. Это напоминало серебряное солнце, от света которого начинался хаос. Алла-алла-алла-алла-алла-алла! Но лицо императора небо оставалось холодным и безэмоциональным. Дух сосредоточился на своем оружии, пытаясь наносить точные и мощные удары. От их сражения появились ударные волны, которые разрушали землю. Казалось, что скоро может начаться настоящее землетрясение. На склоне горы начали образовываться большие трещины, в которые стали падать существа и духи. Также многих врагов начали придавливать обваливающиеся огромные камни. Глава 1421. «Плохое сражение!» «Император не бог с ним разберется, а нам стоит идти дальше в их убежище!» Холодно бросил император-разрушитель, приказал своим подчиненным не обращать внимания на короля Сицина и продолжить приближаться к человеческому убежищу. «Духи! Вы решили нарушить договор, который заключил король?» По всему району послышался пронзительный крик, после этого стали появляться защитники. Синий динозавр, рыцарь, окутанный молниями, женщина, созданная из воды, маленький снежный комок. Они вышли навстречу приближающимся врагам. Впереди них был святой носорог, на котором сидела женщина. Это она начала говорить. После этого женщина предложила королеве забраться на носорога, который тут же окутал ее святым светом. Через мгновение на королеве не осталось ни одной царапины. «Возможно, король и заключил такой договор с Хансенем, однако мы его не подписывали», — холодно ответил император-разрушитель. «Зачем тратить время на разговоры? Их элитные бойцы здесь, давайте их убьем и покажем, кто здесь настоящий хозяин!» — громко заревел большой дракон. После этих слов армия существ и духов помчалась к убежищу. Императоры и суперсущества пошли за ними. Земля гудела от приближающейся силы, множество врагов приближалось к убежищу. Терновая королева начала призывать лозы, которые останавливали и убивали многих врагов. Вскоре поле сражения начало покрываться кровью и трупами. Король сухая кость достал свою кость и начал играть. Когда враги услышали эти звуки, их сердца начали разрываться. Водяная фея превратилась в огромную волну, которая начала заливать все вокруг. Но от этого враги не тонули. Вода, которая больше была похожа на желе, прилипала к ним, а затем высасывала всю влагу. В итоге существа и духи превращались в пыль. Синий динозавр не обладал никакими необычными силами, но он не был менее жестоким, Взмахивая своим хвостом, ему удавалось захватить целые толпы врагов, которых он потом начинал пережевывать. Малыш-призрак, цинь и каменный гигант также присоединились к сражению. За собой они оставляли кровавые следы и трупы. Видя, что происходит, сильные духи начали выходить вперед, чтобы уничтожить короля Сухую Кость и других опасных защитников. Король Сухая Кость... Мне давно хотелось сразиться с тобой. Ты и я, один на один. Пришло время решить, кто из нас сильнее. Перед королем сухой костью появился королевский дух, держащий в каждой руке по молоту. Когда дух стукнул своими молотами друг от друга, возникло множество молний, что устремились к его врагу. Король сухая кость замер, затем он ударил по своему инструменту, чтобы призвать невидимую силу. это должно было отразить атаку. Когда силы столкнулись друг с другом, не появилось ни одного звука, они действовали на более высокой частоте, которую никто из присутствующих не мог услышать. Однако ударные волны были настолько мощными, что начала дрожать земля. Пока сражались эти два врага, к ним никто не мог приблизиться, так как все тут же умирали. Некоторые существа оказались очень медленными и не успели убежать, поэтому они также были убиты. Земля дрожала, и это было довольно страшно. Водяная фея. Как насчет того, чтобы сразиться со мной и противостоять моим водным силам? Дух женщина бросила вызов и после этого призвала небесную реку, которая устремилась к водяной фее. Каменный гигант. «Давай посмотрим, сможет ли твоя сила сравниться с силой духа. Иди сюда!» — сказал огромный дух и создал в земле большую дыру. Тем временем император-разрушитель приближался к женщине, находящейся на святом носороге. Однако фиолетовый император не дал ему приблизиться. «Ты посмел на меня напасть?» Император-разрушитель обладал способностью забирать силы у всех, кто к нему прикоснется. Фиолетовый Император рассмеялся, направил свой меч на Императора Разрушителя и сказал Ха, «Почему бы мне не попробовать?». Лицо Императора Разрушителя быстро изменилось, дух не мог поверить, что его враг действительно был готов нанести ему удар. Фиолетовый Император уже смог развиться, поэтому его удар действительно мог уничтожить Императора Разрушителя, и того не спасли бы его способности. Сражение продолжалось. Когда королева полностью оправилась, то решила присоединиться. Но лоу Лоулань нахмурилась. Хотя они были очень сильными и могли самостоятельно уничтожить любого императора, однако сейчас перед ними было слишком много врагов. Король Сухая Кость и Водяная Фея еще не успели стать императорами, поэтому они мало что могли сделать против такой наступающей армии врагов. Хотя святой носорог мог беспрерывно исцелять, но этого было недостаточно, он просто не успевал бы это делать. Но в любом случае они не собирались быстро проигрывать. В это время уже множество императоров приближалось к Зеро. Они по-прежнему хотели ее смерти, однако девочке пока удавалось уничтожать их своим красным лучом. К тому же ее сутра утра сфальсифицированного неба могла уничтожать камни духов, которых она убивала. — Ты наследница убийцы бога Лоу, но даже он не смог меня убить. Неужели ты считаешь, что тебе это под силу? — спросил дух. Когда девочка убила очередного духа, перед ней появился еще один император. У него в руках было зеркало. Зеро, как и прежде, решила атаковать его своим костяным кинжалом. Однако император смог отразить ее атаку с помощью зеркала. Девочка не могла применить против него сутру с неба и, соответственно, не смогла убить. «Ты не настолько сильная, чтобы уничтожить мое зеркало десяти жизней!» С презрением сказал император десяти жизней. Зеро нахмурилась, но это ее не остановило. Придя в себя, девочка снова начала атаковать императора. «Император десяти жизней сражается с наследницей убийцы бога Лоу, поэтому все должны сосредоточиться на святом носороге и женщине, что восседает на нем». После этой команды большинство королевских духов и императоров обратили свои взоры на святого носорога.